Глава 9. Озеро Малосуэрто возникло при строительстве плотины. Это был большой водоем сразу к востоку от пика Мунду с пристанью для яхты и песчаными пляжами вдоль всего северного берега. Около одного из таких пляжей раскинулся парк, где устраивали пикники и тени финиковых пальм или под развеситыми ветвями массивных дубов. В теплую погоду, а в округе Моравили теплая погода стояла большую часть года, парк пользовался популярностью. Но поскольку в нем не было предусмотрено мест для кемпинга, я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь устраивал здесь пикник через час после восхода. Оззи бун расстелил белую скатерть на одном из бетонных столиков, установленных так, чтобы их нельзя было украсть, и расставил на ней несколько подогреваемых лотков. Я проехал мимо него, мимо Кадиллака, переделанного под его вес и габариты, и припарковал большого пса за дубом, подальше от чужих глаз. Я не виделся с Ози несколько месяцев. Тех самых пор, как он забрал меня из Абасту святого Варфоломея в Сьерра-Неваде. Там я некоторое время прожил в гостевом домике, надеясь обрести мир и покой среди монахов, но лишь познал новую сторону тьмы. Как писатель Ози выступал в роли моего наставника, как человек в роли моего приемного отца, в котором я так часто нуждался. Мой настоящий отец понятия не имел, как справиться со своим отцовством, да и никогда не выражал особого желания. Дорогой Од! Ози заключил меня в медвежье объятия. Когда мы виделись в последний раз, у меня появились опасения, что ты теряешь в весе, а теперь в этом не осталось никаких сомнений. Ты тень прежнего себя. Ничего подобного, сэр, я вешу столько же, сколько прежде. Может, я окажусь вам меньше, потому что вы сами увеличились в размерах. Я подтянутый мужчина весом в 435 фунтов, а если буду придерживаться диеты, то к сентябрю, надеюсь, добраться до 450 «Я за вас беспокоюсь», — сказал я. «Для такого нежного возраста, как твой, ты слишком много беспокоишься. Если ожирение, самое страшное, о чем нам следует беспокоиться, было бы идеально. Но, наверное, ты заметил, что все обстоит несколько иначе». «Да, сэр, заметил». В ведерке со льдом ждали своего часа пакет апельсинового сока и два пакета шоколадного молока. Еще Оззи привез два больших термоса с кофе. Он предложил налить мне чего-нибудь, и я выбрал черный кофе. Кружка была большой толстостенной с надписью «Пика Мунде Гриль» и логотипом закусочной, в которой я когда-то работал. Я рассудил, что она символизировала не только радость от моего возвращения, но и ненавязчивый совет вернуться к старой работе, пустить корни и прекратить блуждать в поисках тех вещей, что может дать только родной дом. Подняв глаза, я увидел, что Узи пристально наблюдает за тем, как я разглядываю кружку. «Твое место здесь, Оди", сказал он. Рядом с теми, кто любит тебя больше всего на свете. Сэр, с нашей последней встречи вы не только набрали вес, но и превратились в медиума. Не нужно быть медиумом, чтобы понять, что у тебя на уме, Одди. Несмотря на твои заморочки, у тебя все на лице написано. Буду считать, что это комплимент. Это и был комплимент. Оззи взял высокий стакан с шоколадным молоком. С наслаждением сделал два больших глотка, поставил ее обратно и промокнул накладные усы бумажной салфеткой. — Когда ты позвонил, то говорил такими же загадками, как герой моих романов. С такой сдержанностью словно использовал шифр. Почему нельзя было позавтракать у меня на кухне? — Не хотел подвергать вас опасности, сэр. Вы уверены, что по дороге суда за вами не следили? Озев вздохнул. — Если бы за мной следили, мой дорогой мальчик, меня бы здесь не было. В какие неприятности ты вляпался на сей раз? — Все те же, сэр. Сектанты, наподобие тех, что устроили стрельбу в торговом центре. Ози творил в черном жанре и, несмотря на полноту, считал, что при необходимости может состроить из себя крутого парня. У него и правда внушительные предплечья, да и храбрости не занимать. Однако, когда я упомянул о стрельбе в торговом центре, у него на глазах навернулись слезы, ведь в какой-то мере он был приемным отцом не только для меня, но и для сторми, которая лишилась родителей в раннем детстве. Они не местные, продолжил я, и хотят устроить нечто такое, что события двухлетней давности покажутся безделицей. «В определенном смысле ты была безделица. В глазах Ози до сих пор стояли слезы. Варвары только на безделицу и способны. Как бы громко они не кричали об обратном». Кофе как раз немного остыл, чтобы его можно было пить. «Сэр, мне неизвестно, сколько их приехало. Я не видел лиц, знаю только три имени. Боюсь, им удастся исполнить задуманное раньше, чем я успею им помешать». Ози допил шоколадное молоко поставил стакан на белую скатерть и осторожно потер глаза основаниями пухлых ладоней, словно из-за недосыпа или усталости, хотя, разумеется, он просто осушал и загонял обратно слезы. Недавно в Неваде я пересекся с членами той же секты, и все закончилось для них не лучшим образом. Они хотят меня убить, и я не стану притворяться, что это так уж плохо, но предпочел бы разобраться с ними первым. озя отнял ладони от лица. Сынок, Если с тобой что-то случится, в этом не выйдет ничего хорошего. По крайней мере, для меня. Человек способен съесть не так уж много, чтобы отгородиться от мира, прежде чем потеряет аппетит. Я редко лишался дары речи, но на этот раз не знал, что ответить, и замаскировал свой ступор парой глотков кофе. Узи потянулся было к открытому пакету молока, торчащему из ведерка с льдом, но потом решил, что пока ему хватит. Полагаю, ты пронес ее через все свои приключения? Я знал, что он имел в виду. — Да, сэр. Я поставил кружку, вытащил бумажник и достал из него карточку из гадального автомата. Дрожащей рукой Оззи взял маленькую картонку с предсказанием. Казалось, он вчитывается в нее снова и снова, снова надеясь, что простенькая фраза преобразится у него на глазах. — Вам суждено навеки быть вместе. Конечно, слова не изменились. Учитывая источник и важность обещания, я не сомневался, что рано или поздно оно исполнится. Главное — избежать неудачи в том, ради чего я вернулся домой. Я забрал карточку Ози и сунул ее обратно в бумажник. Что бы ни произошло в будущем, меня больше всего волнует, как бы из-за меня не погиб кто-нибудь из моих друзей. Если я это допущу, то не заслужу обещанное. Мы одновременно обернулись на шум двигателя. Патрульная полицейская машина подъехала по дорожке и остановилась на посыпанной гравием обочине, наполовину в траве, в тени дуба за Кадиллаком Оззи. Уайт Портер, начальник полиции Пикамунда, выбрался из машины, закрыл дверцу и на миг замер, уставившись на нас поверх крыши. Пока я жил в Пикамунду, мне посчастливилось обрести двух приемных отцов, и оба присоединились ко мне за завтраком в парке. Чифа я не видел с тех самых пор, как покинул город девять месяцев назад. Последние его слова были «Не знаю, что мы будем без тебя делать, сынок». Мы с ним делали все то же самое, что и раньше, а это больше, на что способен каждый из нас. Чиф хорошо выглядел для человека, получившего пулю в грудь и брошенного умирать, и у меня не хватало слов выразить, как я рад, что с ним все в порядке». Он обогнул машину и направился к нам. Я поймал себя на том, что улыбаюсь, но на лице Чифа улыбки не было. Он кивнул Оззи и остановился прямо передо мной. «Ты веришь сны, Одди?» Чиф и еще пару человек знали о моих паранормальных способностях. За несколько последних лет мы с ним поработали над множеством дел, хотя он всегда умалчивал о моем вкладе и оберегал от участи звезды новостей. «Сны?» — переспросил я. «Некоторые сны — лишь результаты игры разума. Их не стоит принимать всерьез. Но мне кажется, вы говорите не о таких. Но в прошлой неделе до того, как ты позвонил, мне трижды приснился один и тот же сон. А я не из тех, с кем это обычно происходит». Предвосхитив следующую фразу Чифа Портера, Озис спросил, что ему налить, сок, молоко или кофе. Вместо ответа тот сказал мне. «Перед тем, как ты позвонил, мне трижды приснилось, что ты возвращаешься домой». «И вот я здесь». Чиф покачал головой. Его лицо с глазами словно у и челюстями будто у ищейки служило доказательством существования гравитации. Он выглядел таким же серьезным, как само время. «Мне снилось» что ты возвращаешься домой, в гробу.